Каталина Кан. Тёмная целительница. Искра тьмы. Тьма и хаос наградили древней тёмной силой, которая пытается вырваться на свободу. Научись контролировать её и не потеряй себя во тьме. Оказалась связанной истинной магической связью с верховным демоном, тёмным целителем и демонам смерти, найди способ разорвать ее, прежде чем ты отдашь свое сердце одному из них. Предлагают участие в темном турнире? Легко. На моей стороне неординарная команда демонов, может быть не самая дружная и сплоченная, но нас объединяет желание выиграть. Что случится, если смешать частичку света с крупицей тьмы? и добавить капельку силы хаоса искра Темная целительница